Все единодушно воскликнут сегодня «нет, нет, нет». Но откуда же тогда немецкий экстерриториальный вагон из Швейцарии до Швеции и с заездом, как мы теперь узнали, в Берлин? Вся печать от меньшевиков до кадетов тоже кричала «нет, нет». А большевики разъяснили, что это можно что даже смешно в этом корять Да и не один там был вагон. А летом 1918-го сколько вагонов большевики погнали из России, то с продуктами, то с золотом, и все Вильгельму впасть, превратить войну в гражданскую. Это Ленин предложил прежде власовцев. Но цели, но цели какие были, а какие? А где они, те цели? Да ведь то был Вильгельм, кайзер, кайзерчик. Тоже не Гитлер. И в России разве было правительство временное? Впрочем, по военной запальчивости мы и о кайзере когда-то не писали иного, как лютый да кровожадный. О кайзеровских солдатах незапасливо кричали, что они младенцам головы колют о камни но пусть кайзер однако и временное же чека не имела в затылке не стреляла в лагеря не сажала в колхозы не загоняла временное тоже не старинская пропорционально не то чтоб у кого-то дрогнуло сердце что умирают каторжные алфавиты А просто кончалась война, а страстка такая уже не была потребна, новых полицаев образоваться не могло, рабочая сила нужна была, а в каторге вымирали зря. И уже к 1945 году бараки Каторжан перестали быть тюремными камерами, двери отперлись на день, параши вынесли в уборную. В санчасть каторжане получили право ходить своими ногами, а в столовую гоняли их рысью для бодрости. И сняли блатных, объедавших каторжан. И из самих каторжан назначили обслугу. Потом и письма стали им разрешать дважды в год. В годы 1946-1947 годы Грань между каторгой и лагерем стала достаточным образом стираться. Политически неразборчивое инженерное начальство, гонясь за производственным планом, стало, во всяком случае на Воркуте, хороших специалистов каторжан переводить на обычные лагпункты, где уж ничего не оставалось каторжанину от каторги, кроме его номера, а чернорабочую скотинку с ИТЛ-овских лагпунктов — для пополнения совать на каторжные. И так засмыкали бы неразумные хозяйственники великую старинскую идею воскрешения каторги, если бы в 1948 году не подоспела у Сталина новая идея вообще разделить туземцев ГУЛАГа, отделить социально близких блатных и ботовиков от социально безнадежной, 58. Все это было частью еще более великого замысла — укрепления тыла. Из названия видно, что Сталин готовился к близкой войне. Созданы были особые лагеря. Сравни 1921 год — лагеря особого назначения. С особым уставом, малость помягче ранней каторги, но жестче обычных лагерей. Для отличия придумали таким лагерям давать названия не по местности, а фантастическо-поэтические. Развернуты были Горлак, горный лагерь в Норильске, Берлак, береговой лагерь на Колыме, Минлак, минеральный на Инте. «Речь лак» на Печоре, «Дубров лак» в Потьме, «Озер лак» в Тайшете, «Степ лак», песчан лак» и «Лук лак» в Казахстане, «Камыш лак» в Кемеровской области. По ИТЛовским лагерям ползли мрачные слухи, что 58-ю будут посылать в особые лагеря уничтожения. Ни исполнителям, ни жертвам не вступала конечно, в голову, что для этого может понадобиться какой-нибудь там особый новый приговор. Закипела работа в Урчах, учетно-распределительная часть, в оперчикистских отделах. Писались таинственные списки и возились куда-то на согласование. Затем подгонялись долгие красные эшелоны, Подходили роты бодрого конвоя краснопогонников с автоматами, собаками и молотками. И враги народа, выкликнутые по списку, неотклонимо и неумолимо вызывались из пригретых бараков на далекий этап. Но вызывали 58-ю не всю. Лишь потом, сообразя по знакомым, арестанты поняли, кого оставляли с бытовиками на островах Ителл оставили чистую 58-ю 10, то есть простую антисоветскую агитацию, значит, одиночную, никому не обращенную, ни с кем не связанную, самозабвенную. И хотя почти невозможно было представить себе таких агитаторов, но миллионы их были зарегистрированы и оставлены на старых ГУЛАГовских островах. Если же агитаторы были вдвоем или втроем, Если они имели хоть какую-нибудь наклонность к выслушиванию друг друга, к перекличке или к хору, они имели довесок 58-11 группового пункта, и как дрожжи антисоветских организаций ехали теперь в особые лагеря. Само собой ехали туда изменники родины. 58-1А и Б буржуазные националисты и сепаратисты 58.2, агенты мировой буржуазии 58.4, шпионы 58.6, диверсанты 58.7, террористы 58.8, вредители 58.9 и экономические саботажники 58.14. Сюда же удобно помещались те военнопленные немцы, Мин-Лак и японцы озер которых намеревались держать и после 1948 года. Зато в лагерях ИТЛ оставались недоносители 58-12 и пособники врага 58-3. Наоборот, каторжане, посаженные именно за пособничество врагу, ехали теперь в особые лагеря вместе со всеми. Разделение было еще глубозначительнее, чем мы его описали. По каким-то еще непонятным признакам оставались ВТЛ то 25-летницы-изменницы Уншлага, то кое-где цельные лагпункты из одной 58 включая власовцев и полицаев. Не особо лаги без номеров, но с жестоким режимом, например, красная глинка в Волжской Самарской Луке. Лагерь Туим в ширинском районе Хакасии, Южно-Сахалинский. Лагеря эти оказались суровы, и не легче было в них жить, чем в особо лагах. А чтобы однажды произведенный великий раздел архипелага не вернулся опять к смешению, установлено было с 1949 года, что каждый новообработанный с туземец получает кроме приговора еще и постановление обл, ГБ и прокуратуры в тюремном деле. В каких лагерях этого козлика постоянно содержать? Так, подобно зерну, умирающему, чтобы дать растение, зерно сталинской каторги проросло в Осоплаге. Красные эшелоны по диагоналям родины и архипелага повезли новый контингент. А на Инте догадались и просто перегнали это стадо из одних ворот в другие. Чехов жаловался, что у нас нет юридического определения, что такое каторга и для чего она нужна. Так то ж еще было в просвещенном XIX веке, а в середине XX пещерного мы и не нуждались понимать и определять. Решил батька, что будет так, вот и все определение. И мы, понимающие, киваем головами. Глава вторая. Ветерок революции. Никогда б не поверил я в начале своего срока, подавленный его непроглядной длительностью и пришибленный первым знакомством с миром архипелага, что исподволь душа моя разогнется, что с годами сам для себя незаметно подымаясь на невидимую вершину архипелага, как на гавайскую Мауна-Лоа, Я оттуда взгляну совсем спокойно на дали архипелага, и даже неверное море потянет меня своим переблескиванием. Середину срока я провел на Золотом островке, где арестантов кормили, поили, содержали в тепле и чистоте. В обмен на все это требовалось немного. 12 часов сидеть за письменным столом, и угождать начальству. А я вдруг потерял вкус держаться за эти блага. Я уже нащупывал новый смысл в тюремной жизни. Оглядываясь, я признавал теперь жалкими советы спецнарядчика с красной пресне не попасть на общее любой ценой. Цена, платимая нами, показалась несоразмерной покупки. Тюрьма разрешила во мне способность писать. И этой страсти я отдавал теперь все время, а казенную работу нагло перестал тянуть. Дороже тамошнего сливочного масла и сахара мне стало распрямиться. И нас нескольких распрямили на этап в особый лагерь. Везли нас туда долго, три месяца. На лошадях в XIX веке можно было быстрее. Везли нас так долго, что эта дорога стала как бы периодом жизни. Кажется, за эту дорогу я даже характером изменился и взглядами. Путь наш выдался какой-то бодрый, веселый, многозначительный. В лица толкался нам свежий крепчающий ветерок, каторги и свободы. Со всех сторон подбрасывали люди и случаи, убеждавшие, что правда за нами, за нами, за нами, а не за нашими судьями и тюремщиками. Знакомые бутырки встретили нас раздирающим женским криком из окна, наверное, одиночки «Спасите! Помогите! Убивают! Убивают!» и вопль захлебнулся в надзирательских ладонях. На Бутырском вокзале нас перемешали с новичками со сорок девятого года посадки. У них у всех были смешные сроки, необычные десятки, а четвертные. Когда на многочисленных перекличках они должны были отвечать о конце своего срока, то звучало издевательством: октября 1974, февраля 1900 «Семьдесят пятого!» Отсидеть столько, казалось, нельзя. Надо было кусачки добывать, резать проволоку. Самые эти двадцатипятилетние сроки создавали новое качество в арестантском мире. Власть выпалила по нам все, что могла. Теперь слово было за арестантами. Слово «свободное», уже «нестесненное», «неугрожаемое». То самое слово, которого всю жизнь не было у нас и которое так необходимо для прояснения и сплочения. Уж мы сидели в арестантском вагоне, когда из станционного репродуктора на Казанском вокзале услышали о начале Корейской войны. В первый же день до полудня, пройдя сквозь прочную линию обороны южнокорейцев на 10 километров, северокорейцы уверяли, что на них напали. Последний придурковатый фронтовик мог разобраться, что напал именно тот, кто продвинулся в первый день. Эта корейская война тоже возбудила нас. Мятежные мы просили бури. Ведь без бури Ведь без бури, ведь без бури мы были обречены на медленное умирание. За Рязанью красный солнечный восход с такой силой бил через оконные слепыши вагон Зака, что молодой конвоир в коридоре против нашей решетки щурился от солнца. Конвой был как конвой. В купе натолкал нас по полтора десятка, кормил селедкой... Но, правда, приносил и воды, и выпустил на оправку вечером и утром. И не о чем нам было с ним спорить, если б этот паренек не бросил неосторожно, да даже и без злости совсем, что мы враги народа. И тут поднялось. Из купе нашего и соседнего стали ему лепить. «Мы враги народа! А почему в колхозе жрать нечего?» Ты-то вон сам деревенский по лицу видно. Небось на сверхсрочную останешься псом цепным, землю пахать не вернешься. Если мы враги, что ж вы воронки перекрашиваете и возили подкрыто? Эй, сынок, у меня двое таких, как ты, с войны не вернулись, а я враг, да? Ничто подобное уже давно-давно не летало через наши решетки. Кричали мы все, вещи самые простые, слишком зримые, чтобы их опровергнуть. К растерявшемуся пареньку подошел сержант-сверхсрочник, но не поволок никого в карцер, не стал записывать фамилий, а пробовал помочь своему солдату отбиться. И в этом тоже нам чудились признаки нового времени — Хотя какое уж там новое время в 1950 году? Нет, признаки тех новых отношений в тюремном мире, которые создавались новыми сроками и новыми политическими лагерями.